В течение трех лет, 1783 по 1786 год, в Калабрии погибло 60 тысяч человек. Последняя огромная техническая катастрофа произошла в Италии 28 декабря 1908 года. 5 часов 21 минуту 15 секунд утра, когда большая часть населения еще спала в Мессинии и Мессинии, Реджа де Калабрии начала дрожать земля. Сначала дрожание земли в течение десяти минут все усиливалось, потом, в продолжении такого же времени, оно стало ослабевать, а затем совсем прекратилось. Последовала двухминутная черепишка, и внезапно, без всякого перехода среди оглушительного грохота, обрушивающихся зданий, криков отчаяния, в непроглядном жутком мраке, Ужасные подземные толчки уничтожают города, селения, гавани, и население гибнет под тоннами обломков, в морских волнах, немедленно хлынувших вслед за сотрясениями. Зачем возник пожар? Погибло 84 тысячи человек. После перечисления таких катастроф, тысячами жертв, читатель пожалуй, не станет придавать большого значения слабым толчкам к сожалению, чрезвычайно многочисленным. Когда было повреждено или разрушено несколько домов и число жертв, можно сосчитать по пальцам. Но ведь это происходит почти ежедневно в технически неустойчивых районах нашей планеты. Все стараются не думать об этом, но такая жизнь остается цепью незабываемых трагедий для тех, кто извлекал из грубы чебни и обломков, из подседовестной тяжести камней своих детей, жен, матерей. Так обстоит дело в Италии. В современной сейсмической истории, которой доминирующее положение занимает нецинская катастрофа, но где очень часто разыгрываются полные цивилиевских страданий трагедии. Весь полуостров, не говоря уже об островах, подвержен смертоносным толчкам. Эмилия-Романья Лигурия, Тоскана, Апулия, Компания, Калабрия. Сиберия. Автор использует древнее название Сиренейского полуострова. в Примечание редакции. По мере перехода к западной части Средиземного моря сейсмично снижается. Сиберийский полуостров всегда страдал от землетрясений меньше, чем Италия и несравненно меньше Греции. Трагические для полуострова даты 1427, 1551, 1666, 1749 погибло 10 человек, 1755, 1757, 1790, 1804, 1828-1884-1885 года была опустошена Андалузия. Но Португалия продолжает сохранять за собой славу печального рекорда самого сильного землетрясения исторических времен Лиссабонского землетрясения 1755 года. Все времена Сейсмографов еще не существовало, и пытаться оценить силу этого землетрясения можно только путем исследования его последствий, описанных многочисленными авторами. Гутенберг и Рифтер, самые крупные авторитеты сейсмологии, полагают, что Лиссабонское землетрясение достигло магнитуды между 8 и 3 четвертыми и 9, с тех пор непревзойденных. Другие сейсмологи считают, что следует принять в расчет преувеличения, которыми, как правило, грешат все сообщения о великих катастрофах. И что, как и все главные толчки, зарегистрированные за последние 60 лет, землетрясение в Лиссабоне имело магнитуду не больше 8 и Как бы то ни было, землетрясение было грандиозным, и площадь ощутимости толчка – достигла огромных размеров, свыше 2,5 миллионов квадратных километров. На расстоянии 2200 километров от Лиссабона